Смит, несмотря на воинственные наклонности, по природе своей был добродушен. Но такую наглость он стерпеть не мог. Когда канахар, споткнувшийся нарочно, хотел уже выпрямиться, кузнец крепко схватил его за горло, оно оказалось как раз под рукой, и отшвырнул его от себя со словами «Случись такое в другом месте, висельник!» «Я оторвал бы тебе напрочуши, как уже делал не раз с молодцами из твоего клана!» Канахар вскочил на ноги с быстротой тигра, крикнул «Больше тебе этим не похвастаться!» Выхватил из-за пазухи короткий и острый нож и, бросившись на Смита, попытался всадить клинок ему в шею над ключицей. Успей он в этом, рана была бы смертельной. Но тот, кто разжег его ярость, Был готов к самозащите и вовремя подбил снизу руку нападавшего, так что лезвие скользнуло по кости, оставив лишь глубокую царапину. Выдернуть у мальчишки кинжал и для безопасности схватить его за руки железной хваткой мощной, как тиски, для силача-кузнеца было делом одного мгновения. Канахар почувствовал себя сразу в полной власти грозного противника, которого сам же распалил. Только что Пунцова красный, он смертельно побледнел и стоял, онемев от стыда и страха, пока Смит, несколько ослабив хватку, не сказал спокойно. «Твоё счастье, что ты не можешь меня рассердить. Ты ещё мальчик, а я взрослый мужчина, и не должен был тебя раззадоривать» но пусть это послужит тебе предостережением. Канахар хотел было ответить, но смолчал и вышел вон из комнаты, прежде чем Саймон опомнился настолько, что мог заговорить. Дороти металась туда-сюда, хлопоча с притираниями и целебными травами. Кэтрин, едва увидев проступившую кровь, потеряла сознание. «Я пойду, отец Саймон», — мрачно сказал Генри Смит. «Мне бы угадать наперед, что опять, по злому счастью моему, за мной притащатся брани кровопролития, когда я хотел бы внести в этот дом только мир и счастье. Не беспокойтесь обо мне. Посмотрите на бедную Кэтрин. Драка напугала ее чуть не до смерти, и все по моей вине». «По твоей вине, сынок?» «Виноват этот горец-катеран, будь он трижды проклят. Но завтра же он вернется в свои лощины или придется ему познакомиться с нашей пердской тюрьмой, покуситься на жизнь гостя в доме своего хозяина. Это разрывает между нами все узы. Дай мне, однако, взглянуть на твою рану». «Кэтрин», — повторил оружейник, — «взгляните на Кэтрин». «О ней позаботится Дороти», — сказал Саймон. неожиданности и страх не убивают насмерть. Иное дело кинжал или нож. И если она, моя дочь, по крови, ты, дорогой Генри, сын моего сердца. Дай мне осмотреть рану. Скин окол зловредное оружие в руке горца». «Для меня он, значит, не больше, чем коготь дикой кошки», — сказал оружейник. «И сейчас, когда на щеки Кэтрин вернулся румянец, я и сам, увидите, мигом поправлюсь». Он прошел в угол, где висело маленькое зеркальце, и быстро, вынув из кошелька немного корпии, приложил ее к порезу. Когда он, расстегнув кожаную куртку, обнажил шею и плечи, их мужественная мускулистая лепка удивила бы хоть кого, но еще неожиданней. Показалась нежность кожи разительно белой, там, где она не загрубела, как на лице и руках, под ветром и солнцем или под жарким дыханием горна. Быстро остановил он корпи и кровь, и, смыв водой все прочие следы схватки, снова застегнул свою куртку и вернулся к столу, за которым все еще дрожа сидела Кэтрин, бледная, но уже оправившаяся после обморока.